Гэб. Что опять? Я только начал засыпать. Ты слышишь? Этот голос Педро. Он пришел за нами. Я знала, знала, что он меня не оставит. Запищала Аманда с воодушевлением и направилась было к двери, но я поймал ее за руку. Стоп. Во-первых, я ничего не слышу. Во-вторых, ты же понимаешь, что это может быть совсем не Педро. Сама ведь говорила, что тот дух способен имитировать человеческие голоса. Ну перестань, как же не слышишь? А я ведь уже сказала, что это всего лишь легенда. Так. «Давай сначала вместе прислушаемся еще раз, лучше перестраховаться». «В любом случае, у Педро, которого я знаю, нет никаких преград, чтобы открыть дверь с ноги». Мы притаились на минуту, а джунгли ответили гробовым молчанием, будто издеваясь над нами. Аманда обиженно надула щеки, но все же поступила разумно и улеглась на место. Стоило мне вновь задремать, как я опять оказался разбужен. На этот раз омерзительным скрипом, с ощущением, будто кто-то процарапал мне вилкой прямо по оголенным нервам. Я схватил карманный фонарик и осветил все углы. а манды в доме уже не было. «Вот дура!» Дверь оказалась открыта на распашку. Освещая пространство перед собой и на всякий случай прихватив мачете, я осторожно подкрался к выходу. Сердце сорвалось вниз, чтобы столкнуться с полом в районе ступней и превратиться в кровоточащий кусок мяса, когда я увидел существо, то и дело проносящееся мимо хижины. Оно посвистывало и заходилось потусторонним смехом. Огненно-рыжие волосы, ростом ниже обычного взрослого человека, с неестественными пропорциями и серой кожей. Это все, что я успел запомнить, когда оно внезапно остановилось на пороге и, оскалившись, стало вглядываться мне в лицо своими красными глазенками. Я с трудом заставил себя двигаться и захлопнуть дверь. Из-за шока я выронил фонарик и никак не мог нащупать на полу выпавшую батарейку. Вместо этого откопал в рюкзаке длинную зажигалку, что обычно используют для духовки, и щелкнув кнопкой подошел с ней к окну. Это существо тут же появилось в проеме, свесившись вниз головой, принялось разгрызать противомоскитную сетку острыми тонкими клыками и протискивать в отверстие свою отвратительную морду. Словно окаменев, я наблюдал эту жуткую картину. Но наткнувшись на пламя зажигалки, оно заверещало и исчезло. До самого утра в хижине я жег любой попавшийся под руку хлам, понемногу подкладывая в дырявый глиняный сосуд и молясь о том, чтобы пламя не погасло, а я не уснул и не превратился в пепел вместе со старыми забытыми тряпками. Жара стояла невыносимая, но смириться с ней было легче, чем с ужасом от мысли, что способно сотворить со мной это существо. Наутро я нашел у порога мачете Педра и отрезанный женский палец.